«А меня зовут иран Джарард. Не знаю, говорила ли, когда вам обо мне Фрэнки... Извините, мистер Слейден, но она уехала, и я... Я ничем не могу вам помочь. Да, плохи мои дела. Я одарил ее своей лучшей мальчишеской улыбкой. и Догадываюсь, что этот вечер у вас уже занят. Но жаль, честно, над медным незнакомцем. Я так мечтал провести этот вечер не один». «Ох, право, я не знаю...»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 «Куда мы поедем?» «К Ладони. Там немножко дорого, но зато великолепная кухня, если вы, конечно, любитель даров моря. Я уверен ее, что схожу с ума по драм моря. И пока мы добрались до ресторана Ладони, я рассеял остатки яскованности, и мы весело болтали, словно были знакомы друг с другом большую часть жизни».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 Когда подошла очередь кофе и сигарет, я перевел разговор на интересовавшую меня тему. Почему же все-таки мисс Джаррард Франки уехала из города? У нее что, были какие-нибудь причины? Ирэн покачала головой, не знаю что и думать. Ну, как обычно, я ушла на работу, а когда вернулась, Франки уже не было. Она просто исчезла. Не оставила даже записки. Она забрала все свои вещи.